Глава 13. Квартира оказалась просторной, полностью обставленной и довольно уютной, с приятной располагающей атмосферой, что только подчеркивалось светлой деревянной мебелью, теплыми цветами обоев, штор и обивки мягких кресел, в которые так и хотелось присесть, вытянув усталые ноги. Да и в целом чувствовался легкий нрав и хороший вкус хозяина. Успев сменить несколько видов жилья, Дина научилась замечать и ценить такие вещи. «Мне здесь нравится, спасибо», — произнесла она, бросив на Демьяна Ростоцкого благодарный взгляд. «Сама бы я в самом деле не нашла вариант лучше. А куда уезжает хозяин?» «Уже уехал», — ответили ей. «В Южную Корею и в ближайшее время не вернется». «О, а почему? В смысле, просто в долгий отпуск? Нашел там родственников». «Так он», — догадалась Дина. ого кивнул Ростоцкий. «Русский кореец, который, возможно, в будущем отправится на историческую родину насовсем, но пока квартиру продавать не торопится, мало ли, так что можешь располагаться. Спальня там», — кивнул он на дверь в конце коридора. «Наша супружеская спальня», — уточнил не без ехидства. Она вздрогнула, только сейчас начиная понимать, что если они с Демьяном будут изображать настоящую семью, то и спать им придется в одной комнате, с едва знакомым мужчиной. И неужели еще и в одной постели? А куда деваться? Сама же все придумала и родителям сообщила, так что теперь уже другого выбора нет. Назвался Груздем, полезая в кузовок. Дина прошагала в указанном направлении, толкнула дверь и с облегчением выдохнула, увидев, что и спальной мебели здесь, помимо достаточно широкой кровати, наличествует еще и диван. «Нравится?» — осведомился Демьян Ростоцкий, как-то бесшумно, точно большой кот, оказавшийся за ее спиной. Голос его хрипловатый, волнующий прозвучал совсем близко, и у нее по спине пробежали мурашки. «Так и быть, с учетом твоего положения уступлю тебе кровать». «Весьма благородно с твоей стороны». Она развернулась и тут же поняла, что совершила ошибку, потому что мужчина действительно стоял совсем рядом, кажется, даже еще ближе, чем в лифте. Он вторгся в ее личное пространство, и Дина невольно отшатнулась назад, едва не перелетев через невысокий порог. Ростоцкий удержал ее, не позволил упасть сейчас руки его лежали чуть повыше ее локтей и он не торопился их убирать чуть наклонился вперед рассматривая ее так словно видел впервые мы ведь кажется уже говорили о прикосновениях ты должна привыкнуть ко мне и не вздрагивать так каждый раз иначе сама себя рассекретишь я просто дина облизнула пересохшие губы кончиком языка ты слишком неожиданно приблизился и почему тебя так это заботит ведь режиссер нашего спектакля я может я хочу хорошо сыграть свою роль усмехнулся Демьян. «Чтобы твои родители были в восторге от того, какой муж достался их хитроумной дочке. Тем больнее тебе будет, когда ты будешь напоминать себе, что все это неправда. Только начинаешь ждать от тебя чего-то хорошего, как ты даешь понять, что совершенно напрасно». Оттолкнула она его руки, и когда он слегка посторонился, вышла обратно в коридор. Ее ощутимо потряхивало. Дина обняла себя за плечи, глубоко дыша, чтобы успокоиться. «Нервничать нельзя». «Нельзя, ребёнку это совсем не на пользу». Она спиной чувствовала, что Ростоцкий смотрит ей вслед, но не оборачивалась. «Я дам тебе ключи», — проговорил он. «Найми грузчиков и привези всё оставшееся сразу. Я переберусь сюда позже». «А что насчёт платы за квартиру?» — спросила Дина. «Этот вопрос мы решим позже». Она вздохнула. «Позже так позже. Хотелось бы надеяться, что эта авантюра её не разорит. Уходили они порознь». Дина ненадолго задержалась в квартире. Осматривалась, привыкала. Полила цветы, те уже начали подсыхать. Не успел уйти, как позвонили родители. Отцу удалось занять недостающую сумму у родственников. Теперь им не придется продавать дом. Гора с плеч. «Я тоже хочу вам помочь», — решительно заявила в ответ. «Не переживай, дочка. Тебе сейчас о себе надо думать, о нашем внуке. Вы с мужем и так поможете, когда приютите нас у себя». Дина старалась, что ее голос звучал весело, подбадривала маму и папу, а на глаза наворачивались слезы. «Вы с мужем. Как Демьян сегодня сказал, тем больнее тебе будет». Ей уже больно, но пока родители радуются, она ничем этого не покажет. На следующий день подошло время очередной консультации у гинеколога и УЗИ. Не в ясных днях, конечно. Наблюдаться там Дина себе позволить не могла. В очереди сидели другие пациентки, одна из них разговаривала по телефону. А мы сегодня на первое занятие для беременных идем. Оживленно делилась та с кем-то. Конечно, там все с мужьями, как же еще, ведь готовиться надо вместе. Эти слова «готовиться надо вместе» болезненно укололи, напомнив о ее собственном незавидном положении. Ведь это касается только тех, кому есть с кем ходить на подобные курсы. Ей не с кем. Врач заверила, что беременность развивается нормально, несмотря на отрицательный резус, а что случались обмороки, так надо лучше питаться. Почаще бывать на свежем воздухе и поменьше переживать из-за чего бы то ни было. Прием и УЗИ много времени не заняли. На снимке пока ничего не было понятно, но Дина все равно вглядывалась в него с замиранием сердца. Первая фотография ее малыша или малышки. А вечером позвонил Демьян Ростоцкий. «Кофемашиной пользоваться умеешь?» Осведомился у нее без предисловий. «Да», — отозвалась она. «Тогда приходи завтра к десяти утра». «Не опаздывай. Возьми документы. Оформим тебя на полставки». Дина даже не успела спросить, на какую должность ее берут. Собеседник уже отключился. А, впрочем, какая разница? Главное, чтобы вообще взяли. Тем более, что со своей работы она уже уволилась. Даже без отработки разрешили уйти. Гинеколог сказала, что это вполне разумная предосторожность, особенно если иммунитет оставляет желать лучшего, да и физические нагрузки от порой весьма активных игр с детьми далеко не всегда идут на пользу беременным. На утро Дина долго собиралась, прикидывая, что из ее скромного гардероба подходит для такой организации, как модный дом. Есть ли там вообще дресс-код? Или все сотрудники должны одеваться по последнему слову моды? Наконец остановила выбор на классических черных брюках, белой блузке в викторианском стиле и темном жакете поверх. Просто и элегантно. Она вышла на улицу, спеша к станции метро, и улыбнулась новому дню, несмотря на волнение перед тем, что ей сегодня предстояло. Погода сегодня радовала. Наконец-то тепло и солнечно, даже ветра не было. Модный дом Ростоцкого находился на десятом этаже современного офисного здания. Поднимаясь на лифте, Дина напомнила себе, что здесь никто не должен знать о ее непростых и весьма нестандартных отношениях с владельцем, разве что те, кому он сам соизволит об этом рассказать. Ей показали, где найти кабинет Демьяна Ростоцкого. Приоткрыв дверь, Дина услышала голоса и остановилась, прислушиваясь. Речь шла о ней. «У нас со дня на день коллекция для будущих мам выходит, а ты беременную жену чуть было не бросил». Довольно экспрессивно говорил какой-то мужчина, наверняка тот самый деловой партнер, о котором ей уже приходилось слышать. «Да я ее и пальцем не трогал», — возражал в ответ Демьян. «А ты докажи. Не можешь?» «Вот именно. Вы проживали в одном городе, и на момент...» зачатия ты был здесь, а не где-нибудь в дальнем плавании». «Да, жили раздельно». Но есть же, к примеру, гостевой брак. Главное, что по умолчанию отцом ребёнка считается супруг, а было у вас то или нет, никто свечку не держал. Но есть ведь анализ ДНК. Ты сначала у жены на него согласия спроси. Дина решила, что подслушивать, пожалуй, хватит, и прежде чем войти, постучалась.